Глава двадцать седьмая. Альварес был так любезен, что сопроводил меня не только до общежития, но и прямиком до коменданши, сеньора Монсера Дуарте. Так значилось на двери, в которую мы вломились без стука. Сделали мы это зря, потому что глаза сеньоры зло сощурились и уставились на нас с таким видом, словно в голове производился точный математический расчет, как ловчей убивать нарушителей. Синьор Дуарте, я привёл новую студентку, радостно сказал Альварес. Прошу вас отнестись к ней со всем вниманием и поселить в самую удобную комнату из имеющихся. Страстная речь моего провожатова настроения синьора не улучшила. Откуда вы их только вытаскиваете, Альварес? столь недовольно вопросила она, словно молодой мак отлавливал девушек на улицах, и его университет приволакивал шёлком. Семья заметит, общежитие не растягивается до бесконечности, если вы не забыли. Девушке точно нужна комната здесь. Точно, она за неё уже заплатила и за форму. Синьора Эдуарта неохотно встала и подошла к шкафу, который стоял у неё за спиной, из которого она достала мешок с эмблемой университета. Выложила его на стол и начала оттуда извлекать вещи, перечисляя Мантии повседневные, мантии парадные, мантия алхимическая. Имейте в виду, синьориты, что без последней вас на занятие по алхимии не допустят. Так что не забывайте никогда. По остальным, куда более свободное ношение по этой жёстко, она с охранными заклинаниями. Формы спортивные, к ней ботинки. Всё это она выставила на стол. И я едва не удержалась от смеха, увидев огромные и даже на вид тяжеленные боты. «Простите, сеньор Эдуарте, а размер поменьше не предусмотрен?» «Они самоподстраивающиеся под ногу, Катарина», — пояснил вместо комендантша, закативший глаза к потолку, Альварес. «Один раз наденете, и сразу ваш размер. Можете проверить хоть сейчас». Он взял огромный несуразный ботинок и наклонился, явно намереваясь помочь мне в трудном деле переобувания. Глаза коменданши превратились в две крошечные щелочки, из которых на повал били лучи неприязни. И ко мне, и к молодому магу, столь неприкрыто со мной флиртующему. Спасибо, я попробую сама. Ботинок я отобрала и тут же надела, потому что слова словами обобегать мне в этих раздолбанных штиблетах не улыбалось. Но на удивление ботинок действительно ужался до моего размера, охватывая ногу плотно, но мягко и комфортно. То же самое произошло со вторым. Выглядели они теперь даже красиво. Я пару раз покачнулась с носка на пятку. А не плохо, пожалуй, бегать в таких будет одно удовольствие. У вас очень красивые ноги, Катерина, выдал Альварес, от чего комендантшу Зрима перекосило настолько перекосило, что я решила бы, что у неё с данным сеньором был роман. Но вы их разделяло лет 20 и столько же, если не больше килограммов. Впрочем, у сеньёры могла быть дочь, положившая глаз на молодого мага. В любом случае с ней отношения не стоило портить. За 2 года, пока я доберусь до третьего курса, Альварес может уволиться, а вот сеньора Дуарте в ближайшее время никуда не денется. Благодарю вас за помощь, но вы ведь очень занятой сеньор. В приёмной комиссии наверняка требуется ваше присутствие. Я даже улыбаться не стала, чем, кажется, заслужила симпатию комендантши. Вот именно, Альвара, не пора ли вам делом заняться? Девушка уже дошла до меня и получила всё, что нужно. А комната? Мне непременно нужна комфортная комната на первом этаже. Понятно, левитация и сеньор не владеет, а забираться по скинутой верёвке считает ниже своего достоинства. Или тоже не умеет. У мага вся сила в мании, а не в мышцах. Хотя мой спутник Хилом не выглядел, но морицийскому королю однозначно проигрывал. Хотя бы потому, что для Теодора не было разницы, на каком этаже находилась заинтересовавшая его дама. Комната 38. Комендарша ехидно прищурилась в сторону Альвареса, но по ее тону я поняла, что неприятности будут ожидать и меня. «Тридцать восемь? Она же полная!» — проявил недюжинное познание в общежитской жизни Альварес. «А лишнюю кровать там не поставишь». «Что вы, сеньор Альварес!» — совсем медово пропела сеньора Дуарте. Там как раз полчаса назад освободилось третье место. А комната прекрасная, вид на теплицы, собственная уборная с душем», — выдавала она с интонациями третисортного риэлтора. «Сеньорите Кинтеро необычайно повезло. В большинстве комнат ютятся по четверо и моются по очереди в общей помывочной на этаже, а тут прямо королевские условия». И всё благодаря вам, сеньор Альварес. Если бы вы не просили за синьориту, я бы придержала место для другой барышни. Вот и придержите. А синьорите Кентеро предложите место в другой комнате пониже. О, вы, вы мест нет. Той, гляди, придётся в мужскую часть общежития заселять. Она куда больше, и выбор свободных мест куда шире. Она задумчиво погрызла карандаш и неожиданно предложила: "Может, тогда и начнём заселение с синьориты Кинтеро?" "Спасибо, меня устраивает комната 38 в этой части общежития." Решительно вмешалась я в этот милый разговор. Не знаю, что за кошка пробежала между этими двумя, но становиться жертвой их взаимной неприязни не хотелось, а значит, следовало как можно скорее уйти из-под перекрёстного огня. Вот ты славненька, расплылась в улыбке комендантша, вытащила из ящика стола ключ с биркой, поколдовала над ним и протянула мне. Тогда можете заселяться, синьоре Тикентера. Как я понимаю, синьор Альварес провожать вас не пойдёт? Он очень-очень занятой синьор. Сеньор Альварес подтвердил её слова кислой улыбкой и уверениями, что будет рад меня видеть в любое время, если вдруг у меня появятся какие-то вопросы. Я поблагодарила, сложила форму назад в мешок и отправилась искать комнату 38, распрощавшись с поклонником на пороге комнаты коменданта и забрав у него свой саквояж. Комнату номер 38 я нашла без труда. Перед дверью я задержалась и постучала. Ответа не было. На всякий случай дверь я толкнула, и она открылась. Внутри обнаружились две девушки. Одна забралась с ногами на кровати и прижалась к ее спинке. Вторая стояла посреди комнаты, уперев руки в бока. Привлекала к себе внимание только вторая. И яркой внешностью, и высокомерным поведением, и дорогой одеждой. Она не ограничивалась демонстрацией одежды на себе. Вещи были разбросаны по её кровати и по той, которая будет моей. И даже на той, где сидела девушка, тоже что-то валялось. Создавалось впечатление, что синьорита собралась открывать одежный магазин прямо тут в общежитии. Не хватало только вешалок и манекена. Впрочем, за манекен вполне сошла бы сама владелица вещей. У неё было такое же кукольное, бессмысленно высокомерное лицо. Чего надо? Грубо спросила она: Меня заселили в эту комнату? Как заселили, так и отселят. Она нехорошо улыбнулась. Я собираюсь тут жить одна. Стало понятно, причина, по которой освободилось место именно в этой комнате. Наверняка предыдущая выселившаяся не выдержала давления и сбежала, возможно, даже заплатила за смену комнаты. Маленький приятный комендантский приработок. «Не зря она так радостно нас убеждала, что мест нет». «Мало ли чего ты собираешься». Отрезала я, сделала шаг внутрь и прикрыла за собой дверь. «А ну, быстро освободила мою кровать». «А то что?» «А то твои вещи окажутся на полу». «Ты-то вообще без вещей остаться можешь». Она усмехнулась прямо-таки по-змеиному. «Смотри, у тебя их с собой всего ничего». «Не переживай, новые появятся. Я с собой кучу старья не таскаю», — усмехнулась я в ответ. «Строить из себя за шуганую мышь я не собиралась. Но если мои вещи будут испорчены тобой, ты и оплатишь». Спрашивать, какая кровать моя, не понадобилась, потому что только на одной из заваленных было казенное покрывало. На второй и покрывало было нежно-бежевого цвета, и две пышных подушки лежали одна на другой, в то время как казенная напоминала тонкий блинчик. Я подошла, сгрузила свои вещи на кровать, сдвинула в изножие чужие и посмотрела на их хозяйку, чуть приподняв бровь. Мол, чего стоим, кого ждем? — А ты наглая, — недовольно протянула она. — Знаешь, кто мой отец? Недостаточно богатый синьор, чтобы снять тебе квартиру в городе, и недостаточно влиятельный, чтобы выбить личную комнату, ехидно уточнила я. Всё самой, всё самой, да? Всё вот этими нежными белыми ручками? Она оскалилась совсем уже недружелюбно. Девица же на кровати даже рот руками прикрыла, чтобы не расхохотаться, и испуганно посмотрела на наглую захватчицу. Не заметила ли та, что над ней потешаются? Но моей противнице было не до того. Она не сводила с меня злых глаз, ноздри раздувались в бешенстве, а в голове наверняка лихорадочно вертелись шестерёнки, пытаясь подобрать достойный ответ, но вызывая лишь перегрев головного мозга. Затянуться это могло надолго, поэтому пришлось взгрести её вещи самой и свалить на её кровать. Она так и спит под кучей одежды. Спросила я молчаливую девушку, которая сначала кивнула, потом замотала головой, а потом пожала плечами. Все это она проделывала, смотря то на меня, то на мою противницу. «Странно. В трепье обычно зарываются бедняки». «Тебе лучше знать, как спят бедняки», — очнулась наконец агрессивная девица. «Убирайся из моей комнаты немедленно!» Я демонстративно повернулась к ней спиной и принялась выкладывать вещи из саквояжа. Меня очень беспокоило, как там мои бутылочки с зельем. Судя по тому, что запаха корицы не ощущалось, в этот раз флаконную транспортировку перенесли хорошо, даже при отсутствии охраняющего кокона. Впрочем, у сеньора Лусера, чьими флаконами я воспользовалась, простых расходников не было, стекло было усилено и пусть было не совсем не бьющимся, Но близко к этому. Спиной к противнице я повернулась зря. А я была уверена, что она не способна ни на что более серьёзное, чем поорать и потопать ногами. Поэтому пинок оказался для меня полнейшей неожиданностью. Я полетела на кровать и лишь в последний момент успела выставить перед собой руки так, чтобы не придавиться кваяж. Было бы ужасно остаться без зелья в самый ответственный момент. Повернулась я к злобно ухмыляющейся девице, горя праведной яростью. Через секунду она уже валялась на своей кровати с завернутой за спину рукой и тыкалась носом в собственные шмотки. Она визжала, брыкалась и ругалась, как матрос в загуле после изрядной дозы рома, принятой на грудь. Пришлось завести ее руку еще выше, отчего она взвыла и забилась в истерике, теперь требую от меня только отпустить». Если ты дрянь такая ещё раз прикоснёшься ко мне любой частью своего грязного тела, то я тебе сломаю сначала эту руку, потом другую, а потом и обе ноги. Прогремела я ей в ухо, запоздало вспомнила, что делать этого ни в коем случае нельзя, поэтому добавила куда тише. И к моим вещам тоже прикасаться права не имеешь, запомнила? Отпусти. Она перестала дёргаться и только коротко всхлипывала. Отпущу, как только извинишься и пообещаешь больше ко мне не лезть. Она опять дёрнулась, но хотя и было немного легче сбросить меня ей не удалось. Удалось только ещё больше нагрузить страдающую руку. Девица взвыла и через вытье выдавила: Извини, обещаю не трогать ни тебя, ни твои вещи. Я её отпустила, и она подскочила, как разъярённая кошка, и выставила на меня руки с растопыренными пальцами. Ты обещала, напомнила я. Или твоё обещание стоит столько же, как и остальные слова? Ничего. Она с шумом втянула в себя воздух, резко развернулась и выбежила из комнаты. Зря-то так с ней, сказала тихой девушка. Её отец работает в Министерстве магии. Значит, должен был заботиться воспитанием дочери, потому что отправь мы жалобу на неё, пострадает он. Меня зовут Катерина Кинтер. Я подошла к ней и протянула руку. Девушка некоторое время неумело на неё смотрела, потом неуверенно протянула свою и сказала: "Ракель на ранхо, торнадос все рано или поздно сбегают". Я стукнула ладонью о её ладонь. Вовремя вспомнив, что тут не принято пожимать руки, и спросила: "А ты?" Она вздохнула. "Сеньор Эдуардо просто так не переводит в другую комнату, либо за деньги, либо за услуги". "За услуги?" удивилась я. "Пересказ слухов и всё такое". Горакель поморщилась. "Наушничество. Оно самое. Сеньоры любят быть в курсе новостей". Синьора настолько любила быть в курсе новостей, что примчалась к нам почти сразу после этих слов. Что здесь происходит? возмущённо загремела она. Гровным счётом ничего, повернулась я к ней. Мы с синьоритой на ранх обеседуем. Она меня ударила. Вылезла из-за спины комендантша моя врагиня. Этот дрянь меня ударила. Врёшь же, спокойно ответила я. «Ударила меня ты, а я просто не дала себя бить». «Это любой из магов, владеющих ментальной магией, может подтвердить». Синьора Дуарте повернулась к Эрнандес. Та завиляла взглядом с такой же скоростью, как виляет хвостом бездомная собака, которую пообещали накормить и взять с собой. «Синьорита, так кто из вас говорит правду? Мне пригласить мага?» «Она мне угрожала». Выплюл Ирнандас, глядя на меня с ненавистью. Я не угрожала, а предупреждала, что будет, если ты станешь ко мне приставать. Посмотрела я на неё так, что она испуганно сглотнула и сделала шаг назад в безопасный сумрак коридора. Хм, сказала Дуарте. Похоже, без мага мы не разберёмся. Не надо мага, внезапно выплюл Ирнандас. Мне могло показаться что-то не то. Возможно, всё дело в том, сеньор Эдуардо, что эта комната неправильно ориентирована по сторонам света. Думаю, мне нужна другая. Другая? Да где же я их вам наберу? Возмутился комендантша. У меня нет свободных комнат. Сеньор Эдуардо, давайте посмотрим, вдруг найдётся. Заискивающий заныла Эрнандес. Они ушли. Я прикрыла двери и с удивлением посмотрела на Ракель. Что это было? Как что? Если привлекается маг, то он пишет отчёт, одна из копий которого идёт в Министерство магии. Наверное, ты права. И у её отца могут быть неприятности из-за поведения дочери. Она смотрела на меня широко раскрытыми, удивлёнными глазами, не в силах поверить, что проблема так легко решилась. И она действительно решилась, потому что Эрнандо свернулась молчание, ни на кого не глядя собрала вещи и перенесла их куда-то в другое место в несколько приемов. А я на правах победительницы заняла ее кровать, поскольку она была ближе к окну, из которого действительно открывался приятный вид на оранжерею.